После окончания аудиенции я нашел Хакатри, который беседовал со своим другом Тарике Ясноглазым, с которым был ближе, чем со всеми остальными, за исключением Инилуки. Как ты знаешь, Памон, мы отправляемся на охоту, сказал Хакатри, когда я к ним подошел. Семья гигантов спустилась в Лимберлайт и охотится в дальней части леса Шиики. — Лошади готовы? Да, милорд. Морская пена вчера немного хромала, но, я думаю, из-за осколка камня, попавшего в подкову. И все же вам лучше взять ледяную гриву. — Как жаль, что мой оруженосец не так внимателен, как ты, — со смехом сказал Тарики. И, должен признать, я почувствовал гордость, услышав его слова. — Быть может, мне следует завести своего кидая. Хакатри похлопал меня по плечу. «Существует только один Памонкес», — сказал мой государь. «И он мой, первый из своего народа, кому доверено знамя оруженосца». Пока я наслаждался его похвалой, к нам подбежала маленькая свирепая дочь моего господина, Ликимея, которая преследовала птицу, размахивая палкой, как мечом. Мой господин ее поймал и прижался лицом к щеке, Но она отчаянно пыталась вырваться, чтобы продолжить погоню. Следом появилась его жена Бриссею из клана Серебряные косы, чтобы забрать у него пленницу, и они с Хакатри соприкоснулись кончиками пальцев. За пределами Асуа Бриссею славилась красотой и во всех смыслах подходила своему мужу, обладая не только мудростью, но и спокойным нравом. «Быть может, тебе стоит отложить охоту, муж», — сказала она. «Во всяком случае до тех пор, пока посольство смертных не получит ответ. Твой брат выглядит сильно расстроенным и должна признаться мне и самой не по себе после разговоров о черве». Друг моего господина Тарики извинился и оставил мужа и жену, чтобы они спокойно поговорили наедине. «Я же не мог удалиться без разрешения моего господина», но мне никак не удавалось привлечь его внимание. «Любимая», — сказал он Бриссею, — «если бы я отказывался от выполнения своих обязанностей всякий раз, когда в голову и на луки приходят странные фантазии, я бы никогда ничего не добился. Мы оба знаем, что мой брат будет некоторое время хмуриться и кипеть, но довольно быстро придет в себя. Так бывает всегда». Брисею покачала головой, не столько чтобы возразить. Скорее она была огорчена. Надеюсь, ты прав, но я попросила тебя подождать по другой причине. У меня нет дара предвидения твоей матери, но разговоры и науки о черве вызвали у меня такую сильную тревогу, какой я не испытывала прежде. Она поставила маленькую ликимею на пол. Девочка присела на корточки возле башмаков отца и принялась играть со шнурками. «Тревогу?» — спросил он. «Мгновение страха, но он был реальным, как любое из событий, которые произошли сегодня. Я едва не уронила наше дитя, и кровь заледенела у меня в жилах». «И чего ты испугалась?» — спросил Хакатри. «Я не знаю точно, муж, я не пророчица, но я боюсь за твоего брата и боюсь червя». Хакатри попытался улыбнуться. — Ты боишься за Инны Луки? Ну, это что-то новое. Обычно у тебя бывают плохие предчувствия из-за меня. Она покачала головой. — Ты не понимаешь, каким сильным был укол страха. Разве то, что произойдет с твоим братом, может не коснуться тебя и меня, и нашего ребенка? Я чувствовал себя так, будто подслушивал, но ничего не мог поделать. Я смотрел, как мой господин взял ее руку в свою». «Неужели ты думаешь, что я позволю, чтобы с ним случилось недоброе, любимое? Или что я буду стоять и смотреть, как с тобой, или с нашей дочерью происходит что-то плохое?» «Только недобровольно», — сказала Брисею. «Тогда успокой свои страхи и постарайся хотя бы немного верить в мужа и моих родителей. Они не станут принимать поспешных решений. И червь — это лишь червь, каким бы ужасным он ни был». Наш народ успешно сражался со многими чудовищами. Она снова покачала головой, но теперь это больше напоминало смирение. Я не боюсь самого дракона. Я боюсь того, что может произойти из-за него. Я перестаю тебя понимать, — сказал Хакатри, оглядывая комнату. Ты должна объяснить мне головоломку своего страха более внятно. Но если говорить о потерях... «Где наша дочь?» Брисею подняла глаза. «Вон там, на верхней площадке лестницы». Она вздохнула. «Если я не заберу ее прямо сейчас, то очень скоро она будет плескаться внизу, в бассейне трех глубин. Но нам следует продолжить этот разговор», сказала она. «Конечно». Хакатри посмотрел ей вслед, когда она поспешила за ребенком, любуясь грациозными движениями подобными туману, который уносит ветер. «Боюсь, моя возлюбленная забыла, что мы намереваемся добраться только до Лимберлайта», сказал он мне через мгновение, не отрывая взгляда от удалявшейся Брисею. «И вернемся домой не позднее, чем через два или три дня». «В таком случае завтра мы отправимся на охоту?» — спросил я. Хакатри кивнул. — Даже если в Вестфолде появился опасный червь, мы должны показать гигантам, что им не следует заходить на наши земли. Встретимся в конюшнях за час до рассвета, как мы и планировали. Позаботься, чтобы все было готово. Нам потребуются копья на кабанов. — А как же ваш брат, милорд? — спросил я. — Будет ли он сопровождать нас во время охоты на гигантов? Хакатри посмотрел на Иннелуки. Его младший брат не выглядел смущенным после суровых слов отца. Он собрал группу друзей и развлекал их, демонстрируя, как ловко расправиться с драконом. Но мне показалось, что глаза и на горели слишком ярко, а смех был вымученным. Мой господин покачал головой. «Если учесть, сколько он выпил черного вина с пряностями, а солнце зайдет еще не скоро, я сомневаюсь». Но мой брат упрям, и настроение у него может измениться в любой момент, как ты и сам знаешь. Полагаю, будет разумно предложить Йоу на всякий случай подготовить для Иналуки бронзу. Я кивнул и ушел. Мне предстояло многое сделать, чтобы мой господин мог отправиться на охоту на гигантов вместе с восходом солнца. Трудно говорить о моем господине Хакатри, не упомянув его младшего брата Иналуки. Во многих отношениях они являлись двумя половинками целого. В юности были почти неразлучны, и им хватало одного мгновения, чтобы понять мысли друг друга. Иногда мне казалось, что они успевали побеседовать, обменявшись парой взглядов. Они часто верхом покидали Асуа, весело смеясь, когда их скакуны мчались бок о бок, а распущенные светлые волосы и плащи развивались за спинами. И тогда все, кто на них смотрел, кричали им вслед «Это скачут братья ветра!». В такие моменты они превращались в высших существ даже в глазах своих соплеменников. Несмотря на близость, они очень отличались друг от друга. Младший из братьев, лорд Иналуки, был переменчив, точно ветер. Иногда его гнев оказывался столь внезапным и сокрушительным, что казалось, будто он угрожал всем, кто его окружал. Однако мгновения веселья бывали лишь немногим менее тревожным. Иналуки легко увлекался и сильно чувствовал, живой, словно пламя а его настроения могли увлечь за собой всех как на добрые дела, так и на плохие. Настроения моего господина напоминали тлеющие угли священного вечного огня, сияние которого почти всегда оставалось скрытым, но никогда не угасало. У Хакатри было не такое узкое лицо, а плечи и фигура шире, чем у брата. И хотя он многим нравился... Никто в не назвал бы его более красивым, чем Инелуки. Но я всегда сначала думал о глазах Хакатри, в особенности, когда в их золоте преобладал коричневый цвет земли, что придавало значимости каждому взгляду. И еще я должен сказать о доброте моего господина. Он всегда показывал щедрость по отношению ко мне, исполнял все обязательства и даже больше — Но главным его даром являлась способность уделять мне внимание и свое время, хотя никто из его народа не считал, что моя раса их заслуживает. Хакатри хорошо обращался со мной и никогда не забывал о своих обещаниях. Но главное, он научил меня понятию чести. На самом деле, иногда мне казалось, что вся семья моего господина помешана на чести, Быть может, это странное слово, но вполне подходящее. Мой господин Хакатри носил ее без малейших сожалений, точно тяжелую корону. Его отец и Юанигата опирался на честь, как на посох, и было трудно понять, кто кого поддерживал. И на иногда сходил от нее с ума и бросался немедленно доказывать, что он не нарушает правил, но ветер менялся, и он начинал веселиться, Отпускал оскорбительные шутки, как если бы считал честь детской басней. А рожденную на корабле Амирасу, мать моего господина и его брата, сердце великого клана, настолько переполняла честь, что она могла говорить лишь правду, не позволяя ни вежливости, ни традициям заставить себя промолчать, когда чувствовала, что должна высказаться. А Мирасу увидела истину даже в тех случаях, когда никому не удавалось ее распознать. Таковы были мои ощущения тогда, и с тех пор они не изменились. Но что мог понимать один, вечно всеми пренебрегаемый Тинукидая? «Обычный подменыш, как некоторые меня называли, о своих лишенных возраста господах. На следующее утро перед рассветом Когда небо оставалось пурпурно-темным, а звезда по имени «Сердце ночи» еще висела над горизонтом, мой господин пришел в конюшни вместе со своим другом Тарики. Меня удивило столь раннее появление Хакатри, но я обрадовался, что он оказался на месте и осматривал копыта морской пены, которая к моей радости успела исцелиться. «Ты видел моего брата?» — спросил Хакатри, И от то, на каким он задал вопрос, у меня сжалось сердце. Я поспешил к загону, где стояла бронза, лошадь и нелуки, и увидел, что он пуст. Гнетущее чувство стало еще сильнее. «Именно этого я и опасался», — ответил мне Хакатри, когда я рассказал ему, что бронзы в сто или нет. Вероятно, он покинул Асуа, да простится от его глупую гордость». «Быть может, он просто отправился на прогулку?» Предположил тарики, Его называли ясноглазым, и зрение у него действительно могло поспорить с зоркостью с ястребом. Однако Тарики имел склонность видеть в других лишь лучшие качества, и потому стал одним из самых близких спутников моего господина, но едва ли его следовало назвать надежным советником. И на Луки часто так поступает, когда сердится на родителей?» а также надевает доспехи и берет с собой копье, Хакатри покачал головой. «До встречи с вами я успел поговорить с охраной конюшни». Он уехал, никому не сообщив о своих планах. «Как вы думаете, каковы они?» К нам подбежала оруженосец и на луке Йоу, волосы у которой растрепались, а глаза были широко раскрыты. «Мой господин с вами?» спросила она у Хакатри. «Я нигде не могу его найти». «Складывается впечатление, что он взял бронзу и уехал еще до рассвета», — ответил Хакатри. «Сбегай к воротам и спроси, видела ли его стража. Затем отправляйся к его подруге Миледи Нидрею и узнай, говорил ли он с ней, и может ли она объяснить его отсутствие». Йоу повернулась и помчалась к воротам. «Он ведь не станет... не отправится на схватку с червем в одиночку?» — спросил я. Если он решит, что его отвага поставлена под сомнение, Иналуки сделает это без малейших колебаний. Я видел, что за раздражением Хакатри скрывается тревога. Мой господин не всегда показывал, как сильно он любил брата. Затем он отправил меня на гостевой двор, чтобы выяснить, там ли еще смертные и не говорил ли с ними Иналуки. Я быстро прошел сквозь. Я быстро прошел через дворец, потом птичий двор, танцевальный павильон, сквозь вечные тени дымного сада и, наконец, задыхаясь, вбежал в гостевой двор. Мне не удалось увидеть там ничего, что указывало бы на присутствие и на луки, а смертные спали. Тот из них, кого звали Кормах, пришел со стражем, которого я к ним отправил. Он покраснел от волнения или смущения. Тогда я еще очень мало знал про смертных и не понимал разницы. «Я клянусь, мы ничего не знаем, милорд», — сказал он мне. «Нам велели ждать, когда ваши монархи решат, станут ли они нам помогать». «Я не лорд», — ответил я. «А июанигата Юанигата и Амирасу не наши монархи. Они самые мудрые старейшины, обладающие глубочайшими знаниями и даром предвидения». Но складывается впечатление, что даже они не догадывались о планах Инны и его неожиданном отъезде. «В любом случае, я приношу вам свои извинения за то, что прервал ваш отдых. А мы можем как-то помочь? Наши лошади отдохнули, и мы готовы принять участие в поисках». Я едва сдержал улыбку, когда представил, что смертные и выращенные им лошади сумели бы догнать одного из братьев Ветра. — Вы очень добры, но у моего господина достаточно помощников. Ждите аудиенции, и пусть судьба вам улыбнется. Вернувшись в конюшни, я с огорчением узнал, что поиски Йоу оказались безуспешными, и леди Нидрею не видела и на луке с предыдущего дня. Лорд Хакатри, понимая, что брат их заметно опережает, приказал конюхам приготовить двух своих лошадей. Я почувствовал суеверное смущение от того, что кто-то другой делает мою работу, но понимал, почему мой господин спешит. — Оруженосец Паман сказал он, надевая доспехи из ведьминого дерева. — Ты поедешь на ледяной грибе, а я возьму морскую пену, если хочу догнать брата. Вскоре появились остальные члены охотничьего отряда моего господина и стали готовиться в путь. Мне показалось, они уже знали, что вместо охоты на гигантов им предстоит более важная и опасная погоня. Я видел мрачные лица и не слышал обычных громких разговоров, сопровождавших приготовление к охоте. Наконец первые лучи солнца озарили небо, и мы двинулись в путь. Я на могучем боевом скакуне по имени Ледяная Грива, принадлежавшем Хакатри. Я не рассчитывал, что смогу угнаться за моим господином и его друзьями, поскольку Хакатри больше всего хотел найти брата. Мой господин и его спутники стремительно умчались вперед, и вскоре остальные оказались далеко позади. Другие сквайры, все молодые зидая, младшие члены Дома ежегодного танца, вероятно, слышали от Йоу о необычной природе сегодняшней погони. Они не говорили об этом со мной. Впрочем, все оруженосцы крайне редко ко мне обращались, и если бы не высокое положение моего господина, вряд ли вообще признавали бы мое существование. Но я видел, как они тихонько перешептывались, а их жесты говорили о замешательстве и тревоге, когда Хакатри и его спутники умчались от нас и теперь скакали по берегу залива Лэндфолл в сторону дороги Вестмарш». Я знаю, что кое-кто в семье моего господина считал, будто благосклонность ко мне Хакатри связана с желанием угодить двору, который любит все необычное и новое. Да, я принадлежу к расе Тинукидая, а мой отец, Памон Сюр, был простым конюхом, хотя даже Зидая признавали, что в доме ежегодного танца никто не обладал таким же мастерством в обращении с лошадьми». Задолго до того, как я появился на свет, он завоевал солидную репутацию среди господ города Хоумвард. Но, клянусь вам, так же правда и то, что мое собственное усердие и, конечно же, умение и ловкость, унаследованные от отца, привели к тому, что Хакатри обратил на меня внимание, когда я еще ребенком старательно трудился в конюшнях. Мой господин множество раз повторял – что, когда впервые меня заметил, он не знал, что я сын Памана Сюра, но восхитился моей работой и спокойным обращением с лошадьми. Всем известно, что мой господин никогда не лжет, да и зачем, из-за такой мелочи. В те времена не только я, но и другие молодые Дая трудились в конюшнях. Так живет мой народ. Мы стараемся быть полезными, зидая. Мы, дети океана, управляем их кораблями строим дома или заботимся о детях, иными словами, делаем все, что нам полагается, и делаем хорошо. Однако не возникает сомнений, что Хакатри меня заметил. Когда он увидел, что я обладаю мастерством отца во всем, что касалось животных, Хакатри сделал меня своим личным конюхом. А потом молодой Зидая, который был его оруженосцем, разочаровал Хакатри, и он принял странное и беспрецедентное решение. Я, первый представитель моего народа, стал его оруженосцем и правой рукой и вскоре не только заботился о его лошадях, но и сопровождал во время охоты и путешествий. Я научился ухаживать за оружием и вполне прилично с ним обращался, хотя друзья лорда Хакатри над ним потешались из-за того, что он взял в оруженосце подмёныши и всячески намекали на свое не слишком высокое мнение обо мне и моих соплеменниках. «Не обращай на них внимания, Памон», — часто повторял мой господин. «Доброе имя, которое ты заработаешь, победит даже самые жестокие шутки». «Даже и тогда я сомневался, что он прав, но мой господин верил в свои слова, и я также старался поверить». Я рассказываю об этом сейчас, чтобы показать, как мой господин мыслил и благородно со мной обращался. На самом деле он вел себя даже лучше, чем мой собственный отец, который не переносил тех, у кого отсутствовали его трудолюбие и прямолинейность. Отец научил меня усердию и старательности. А благодаря милорду Хакатри я понял, что могу стать больше, чем сыном своего отца. По мере того, как я взрослел... Я осваивал военное искусство, которому меня обучали сам Хакатри и наставники из дома ежегодного танца, рядом с юными аристократами Зидая, одни из которых готовились стать оруженосцами, другие — свободными лордами. Какое-то время младший брат моего господина учился владеть оружием вместе с нами, и впервые в жизни я чувствовал себя почти равным Зидая». Это было головокружительное ощущение и одновременно смертельно опасное. Довольно скоро косые взгляды и шепот за спиной дали мне понять, что те, с кем я тренировался, совсем не нравилось, что простой тянукидая поднялся выше пределов, дозволенных представителям его народа. Я был всесторонне развит и быстро научился тому, что требовало думать и понимать — но был не таким быстрым, ловким и сильным, как любой из молодых лордов. И все же я изо всех сил трудился, стараясь как можно лучше освоить копье и меч и познать путь воина, чтобы, по крайней мере, с пониманием наблюдать за моим господином. И хотя молодым господам из дома ежегодного танца раньше не нравилось мое присутствие, когда стало ясно, что я не смогу бросить вызов их мастерству – Они немного смягчились и стали относиться ко мне лучше. Я никогда не чувствовал себя среди них своим, но они мирились с моим присутствием, думаю, главным образом из уважения к моему господину Хакатри. Не вызывало сомнений, как тогда, так и сейчас, что лорд Хакатри, старший сын защитника Асуа и Саунсеры, пользовался не только моим огромным уважением, но и всего своего народа. Даже свободные лорды его поколения, которые пытались с ним соперничать, не могли им не восхищаться, что нисколько неудивительно, ведь он был поразительным существом. Я ни разу не слышал, чтобы мой господин солгал или даже об этом подумал, истинный сын своей матери, и никогда не видел, чтобы он отвернулся от того, кто нуждался в помощи. Младший брат Иналуки часто его ругал, поскольку считал такое поведение слабостью. «Если ты друг всем, — говорил он, — значит, ты одинаково друг для тех, кто к тебе ближе остальных и для тех, кого едва знаешь». Но Хакатри лишь качал головой. «Если я буду размышлять, кому помочь, только учитывая их близость по крови или дружеские отношения, я перестану быть свободным лордом и буду чем-то вроде казначея» оценивающего людей, прежде чем принять решение, какую помощь им оказать. В те дни общего мира между племенами потерянного сада среди молодых зидая крайне высоко ценилась роль свободного лорда, который с помощью своего доброго имени, здравого смысла и умений помогал тем, кто нуждался, будь то фермеры, страдающие от нападений гигантов или поселения, ставшие жертвой разбойников. Мой господин пользовался такой доброй славой, что смертные проделывали долгий путь, чтобы прийти в Асуа и попросить его о помощи. Однажды Иналуки заговорил со мной об этом, но я не понял, казалось ему такое их поведение забавным или возмущало. «Смертные относятся к твоему господину почти как к божеству», — сказал он мне. Они оставляют подношение у ворот Асуа, словно перед одним из своих храмов. — Он помог многим из них, милорд, — напомнил я ему. И на Луки долго на меня смотрел, но я не понял, что означал его взгляд. — Да, — сказал он наконец, — но, боюсь, когда-нибудь ему придется заплатить за свою любовь к бродягам и молю богов, чтобы я ошибся. Они были такой странной парой, мой господин и его брат. Хакатри — темноволосый, высокий, надежный, как скала, в хорошем настроении, жизнерадостный и разговорчивый, но чаще тихий и задумчивый, даже когда вокруг царило веселье. И на Луки, почти такой же высокий, как старший брат, но гораздо стройнее. Все зидая единогласно считали, что он красивее Хакатри, и в то время как Хакатри предпочитал читать или разговаривать с друзьями, Иналуки обожал находиться в толпе, шутить и петь. Прекрасное расположение духа младшего брата могло заливать комнату теплым светом, но если он сердился, веселье в праздничном зале гасло, и он мгновенно пустил. Говорят, что с самых первых дней своей жизни Иналуки сиял ярче и жарче, чем любой представитель его народа. Но, несмотря на различия, братья любили друг друга сильно и глубоко. Разумеется, иногда они ссорились, где-то не находился другой.